74. Это было новое задание генерала Назара. Вообще-то после тяжелых боев при Тайтаре ему должны были дать хотя бы месячный отпуск. Но командование, как всегда, решило иначе, и отпуск ограничился неделей. С третью своего относительно целого флота он прибыл к Хинсану. Большинство его кораблей было отправлено в ремонт, а вот сам он поступил в распоряжение адмирала Кримптона, старого солдата по призванию, обожавшего свою работу. Адмирал провёл успешные операции по взятию Викстера и Петрода, а теперь взялся за Хинсан. Неожиданный подарок тайтара только укрепил его позиции. Каждая победа приносила ему помимо зарплаты хороший бонус, особенно после того, как акции торговой федерации подскочили вверх. Но на последнем фронте всё обстоело не так просто, как в других предыдущих случаях. Противник подготовился и сумел создать позиции. Проще им никто хинсан брать не собирался. Нужно было, как и в случае с таитаром, стянуть сюда все силы противника, чтобы он не усомнил провести какую-нибудь контратаку. Но уже взятых планетах, где разработка шла полным ходом. Одним словом, армия и флот готовились к долгой позиционной войне в космосе и на планете. По случаю прибытия потрепанной группировки на новый театр действий, адмирал пригасил Назара на свой флагманский крейсер, как он выразился, понаблюдать высадку только что прибывшего пополнения. Видите ли, у него это смотрится особенно впечатляюще. Назар был не против. "Ну что, Гай", обратился адмирал-генерал к Назару. "Успел отдохнуть? Как же, успеешь тут из огня да в полыме? Это ничего. Ждал бы ты, как мы чуть не обделались, когда узнали, что ты взял тайтар. Думали, всё, конец всему нашему великолепному плану. Чистая случайность стал почему-то оправдаться генерал. Уж больно ретивые солдаты попались, взяли и рванули этот карнацион". Да, удивительные дела. Такой даже нашим хваленым роберам не по силу, потому что спецназ знает, что это невозможно сделать, а молодые дураки, которым море по колено, и вообще говорят, дуракам везёт. Так за разговором два старших рейсера добрались до капитанского мостика. Небольшой засушенный пятачок в 5 квадратных метров с судовыми креслами и индивидуальными пультами окружало большое пространство операторской, по которому передвигались десятки операторов различных систем. Люблю находиться здесь, вздохнул с адмирал, подойдя к краю площади и взявшись руками за перила. Сколько уже служу, а всё равно, когда прихожу сюда, испытываю какое-то необыкновенное чувство. Кимптон даже по-особому вздохнул. Это чувство называется ощущением безраздельной власти, подумал Назар, и, хмыльнувшись про себя, добавил: Или ребячеством. Вы меня понимаете, Гай? Понимаю, господин адмирал. Видите, ходят туда-сюда вроде как без дела, а на самом деле всё чётко организовано. Да, действительно. Это у меня всё чётко организовано, снова подумал Назар, и никто никуда не ходит, разве что иногда, но это уже физиология. Почему у нас несколько иные системы управления, у меня, пожалуй, даже понавее будет. А вот и десантирование, не правда ли, красиво, какой широкий обзор. Очень вяло согласился Назар. Его сейчас больше занимало, что делают подозрительно притихшие Аймани. Десантные корабли сбрасывали десантные шаттлы, которые организованными стойными колоннами спускались на планету. Конвои и сопровождения были чисто символическими. Айманский флот стоял с другой стороны планеты, и опасаться было нечего. Спуск производился на абсолютно подконтрольную территорию. По крайней мере, все тихо, а потому торжественно и величественно, счел нужным добавить генерал. «Когда собираешься в отставку...» «С чего это вдруг?» — с подозрением подумал Назар, но ответил. «Года через четыре...» что так рано. Но ну, не всё же в жизни война, потом 55 лет нормальный пенсионный возраст. Я и так уже почти 30 лет воюю. Чем будешь заниматься? Сначала убью любовника своей жены, потом разведусь, женюсь на молоденькой, стану делать детей и разводить кактусы. Остроумно посмеявшись, сказал адмирал. Хотя к таким нравам до сих пор привыкнуть не могу. Недавно мой адъютант рассказывал, как вернулся домой, а там целых три любовника ублажают его жену. Так он прибыл всех четверых, инициировал ограбление и вернулся на корабль. Анекдот одним словом. И он не имел проблем с полицией, неподдельно удивился генерал. Нет. Я дал показания, что он не отлучался с корабля ни на день. Приказал подделать все документы. В конце концов, офицер он хороший, а личная жизнь меня не касается. Сэр повернул голову к командованию оператор радарный. Замечено приближение значительной группировки противника. Время до сближения с нами — 15 минут. Ясно. Докладывай, как только будут новые подробности. Боевая тревога. Есть, сэр. Ну вот, генерал и поговорили. Кажется, здесь они не собираются конятиться и решили окончательно выбить нас хотя бы отсюда. Идите, генерал. Нас ожидают трудные времена. Наша задача, как и прежде, всеми силами удержать западные полушария.